Глава 13. Отчуждение части территории, принадлежащей прибрежью, или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности государства, наказываются лишением свободы от 20 лет или смертной казнью, в зависимости от тяжести преступления. Заветы потомкам. 09.051. Ветер лениво покачивал изумрудное покрывало наутикских равнин. С тихим шелестом трава клонилась догонку неуловимому озорняку. Пушистые облака отбрасывали тени на безмятежно-зеленую гладь. Вдалеке у самого горизонта стремительно ширилась огненная полоса, которую легко можно было спутать с закатом, если бы не стоящее в зените солнце. Внезапно облака рванули вперед, будто напуганный кем-то табун диких лошадей. Тени беззвучно заскользили по высыхающей прямо на глазах траве. Понцовая марь поглотила небо накрыла собой еще минуту назад зеленую равнину. Пожухлая трава захрустела под подошвами сотен сапог. Клубы пыли взвились под лошадиными копытами. Река густой крови медленно растекалась под ногами когорт, орошая опаленную землю. Солдатские сапоги утопали в месиве, разбрызгивая багровую грязь в стороны. Тонкими ручейками кровь в перемешку со сломанными стеблями и ржавыми листьями медленно подступала Орму прямо к ногам. Но, казалось, он не замечал ни заполонившего родные равнины воинства, ни алой реки, уже омывавшей его ступни, ни языков пламени, пожирающих юрты, ни дыма, клубящегося ввысь густыми столбами. Он не мог оторвать глаз от бесформенной тьмы, пульсирующей за спиной королевского войска. Ни живое, ни мертвое, что-то совсем чужое, непонятное человеческому разуму, пока безликое, застенчиво прячущееся, но уже пугающе опасное. И это что-то он точно знал, намного страшнее пролитой урутанской крови. Орм сосредоточился, представил, что касается пальцами смолистой тьмы. Перед глазами замелькали образы. Тяжелая дверь с поблекшим от времени знаком скверны. Зеленые глаза, молодые, девичьи, высокая фигура с оружием северян. Тьма словно почувствовала, что за ней следят. Сжалась, возмутилась, оттолкнула нежеланного наблюдателя. Орм распахнул глаза. Что бы это ни было, оно пока далеко. Дальше, чем погибели разрушения, что несет армия прибрежцев, которая совсем скоро уже будет здесь. Быть может, к вечеру... Быть может, и раньше. Он старательно запечатлел в памяти увиденное. Тьма, девичьи глаза, старая дверь, северянин. Нет, не лепится кусочки и мозаики, полного узора которой он пока не мог разобрать. Подвешенные к отполированному навершию монетки мелодично зазвенели, когда Орм нашарил рукой свой посох. Затем, выбравшись из юрты, он огляделся. год! Куда же опять запропастилась эта девчонка? «Агот! Ах ты ж, дочь гиены! Просил же не отходить далеко!» Из-за соседней юрты показалась рыжеволосая голова. Большие черные глаза испуганно моргали. Орм грозно насупился и поманил пальцем. поди ка сюда!» Агот нерешительно приблизилась и остановилась в нескольких шагах. Он насмешливо прищурился. «Вот лисица! Знает, что влетит!» «Отыщи Альмада! Да поживее!» Рыжая ягоза тут же скрылась меж юрт. Сам же Орм поспешил к вождю. Сложно сказать, сколько времени осталось. Нужно предупредить, созвать всех, кто способен держать в руках топоры. Ни о чем не подозревающие танцы занимались привычными делами. Женщины стряпали обед у костров. Детишки с визгом носились по поселку. Мужчин почти не было. На пастбищах охраняли скот от дикого зверья. Навстречу на неизгибающихся ногах ковылял мальчишка, соседский сын. Застыв, он уставился на Орма единственным видящим глазом из трех, тем, что посередине, и собрался что-то сказать своим безгубым ртом. Не сейчас, Айдж, опередил его Орм, знаю, сам видел. Предупреди, кого сможешь. Прибрежные псы уже на подходе. Плои, биско! Глотая звуки, произнес тот. Но, кови, чую. Так не тяни же, за дело! Если не послушают, скажи «Я велел». Замена растет. Хороший шаман из него получится. Видение его, конечно, другого рода. Запахи. И с ними нужно уметь общаться, понимать, о чем они говорят. Мальчишке учиться и учиться. Но раз и он учуял, значит, дела и впрямь плохи. Юрта вождя оказалась забита народом. Самые опытные охотники решали, как поступить с зарвавшимися гиенами. Если не уберечь скот, голод неминуем. Зима уже на носу. «Проходи, Оарм. Налей себе арака. Гард указал на огромный чан. Саук постарался на славу. Достойное пойло вышло. «Не время для возлияний. Сейчас же собирай всех. Беда грядет». Вождь свел густые брови. «И что на этот раз?» «Я видел армию короля. Близко. Очень близко. Сколько у нас времени?» «Несколько часов, если матушка земля сжалится». Охотники обеспокоенно зашептались, поглядывая на вождя. «Проклятие! Чего расселись? Созывайте всех! Живо!» Те медленно повскакивали. Гард окликнул ближайшего воина. «Собери женщин и детей. Пусть возьмут самое необходимое. Ничего лишнего брать не позволяй. Как знать, чем все обернется?» Охотник кивнул и поспешил из юрты. «Поздно же ты, шаман!» Гард задумчиво потер руку, на которой не доставало двух пальцев. «Что со скотом-то делать?» «Бросать все и бежать!» Орм тяжело вздохнул. Главное — детей да женщин беречь. Пусть все, кто может сражаться, отвлекут солдат на себя, а мы уведем остальных подальше. Поселок уже не спасти, гард. Я видел, как горят юрты, как черный дым вздымается к самому небу. Вождь тяжело поднялся и заковылял к чану с выпивкой. Орма осуждающе покачал головой. Старый друг неисправим, а рак хлещет, как в воду. В юрту ворвался запыхавшийся сын гарда. «Могучий, бесстрашный» с неукротимой жаждой показать себя. На бритом затылке пучок светлых волос, орлиный нос рассекал грубый шрам, под правым глазом другой, посвежее, подарок от вожака стаи, которого альмац сразил голыми руками. Молодой, но уже один из лучших воинов племени, если не всего урутта Таким когда-то был и его отец, пока Арак в конец не затуманил ему разум. — Я слышал, прибрежники рядом. — Правильно слышал, — проворчал гард. — Чтобы им пусто было. — Так надерём им задницы. Зачем дело стало? Альмот просиял в предвкушении битвы. — И кому ты собрался задницы драть? — Королевской армии? Вождь ощерился. — Как бы они тебе чего не надрали? — Нет, сын, поступим так. Отбери лучших стрелков до да коней порезвее. Нужно отвлечь ублюдков. В бой не вступай, держи их на хвосте. Пусть думают, что вот-вот нагонят. Уводи их на запад, подальше от деревни. И чтоб без геройства, понял?» Альмот недовольно скривился, но перечить отцу не стал. Подхватив короткий лук, он молча покинул юрту, даже не оглянувшись. «Ты должен пойти с нами, гард». Орм смотрел, как старый вождь натягивает лоскутную куртку из шкур поверх груботканной рубахи. «За юбками бабскими прятаться предлагаешь», — расхохотался тот. «Я кто, по-твоему, сучка трусливая? Я воин, Орм. А ты шаман, так и делай, что должен». Встретимся у тихой рощи. Как знаешь. Своё ты уже отвоевал. Пора бы и молодым дорогу уступить. О приближающейся гибели говорить не дозволено. Таков закон матери. Гард тоже чует свою погибель, но гордость сбежать не позволяет. Постыдно воинам трусить перед лицом смерти. Что ж, пусть тогда уйдет с честью. Снаружи раздались выстрелы, женские крики. Сначала далеко, потом все ближе. Хаос лавиной обрушился на поселок. Вопли смешались с топотом копыт, бранью, лязгом железа. Раскатисто загремели взрывы. Гард бросил угрюмый взгляд. «Несколько часов, говоришь?» Орм досадливо выругался. Старый дурак не усмотрел, отвлекся на тьму. «Убирайся! Спасай женщин и детей!» — взревел вождь. «Да молись матушке, чтобы уберегла!» «Их кровь на твоей совести будет, шаман!» Последние слова он выкрикнул уже в спину. Выбравшись из юрты, Орма гляделся. В такой мешанине и самому потеряться недолго. «Сюда!» — выкрикнул он. «Бегите сюда! Живее!» Мечущиеся в панике женщины оборачивались, сбегались на его зов. В руках держали младенцев, узелки с едой. За их юбки хватались ревущие карапузы. Дети постарше помогали тащить припасы. То и дело, поторапливая, Орм привел их к загонам. Лошади нервно всхрапывали, били копытами, чуя дым, принесенный ветром с другого края деревни. Там и здесь среди юрт уже сверкали доспехи солдат. Крики, скрежет стали, пальба — все слилось в оглушающий шквал. Пожар разрастался. Огонь, перепрыгивая с юрты на юрту, заражал жилища, жадно пожирал их, оставляя после себя лишь пепел. Вдалеке мелькали конские крупы. Альмот успел собрать воинов и теперь пытался увести прибрежцев от поселения, отвлекал на себя, засыпая противника стрелами. Все, кто мог держать в руках оружие, встретили врага с яростным отчаянием. Сражались с ненавистью, граничащей с безумием. Рубили, падали замертво, окрашивая пожухлую траву своей кровью. Орм помог а год забраться в седло и огляделся. Айджа нигде не было видно. «К тихой роще!» «И не оглядывайтесь!» — скомандовал Орм. «А ему еще нужно найти мальчишку, пока не поздно». «Я никуда без тебя не поеду!» Дочь в ужасе смотрела на него блестящими от слез глазами. «Я отыщу Айджа и сразу за вами! Езжай!» Он с силой хлопнул бегую кобылу по крупу и та рванула вперед, унося прочь возмущенные крики маленькой наездницы. Переступая через убитых, Орм пробирался вглубь поселения. То и дело приходилось прятаться от солдат. Воином он никогда не был, да и оружие, не считая посоха и ритуального кинжала, при себе носить не привык. Стоило облегченно выдохнуть, лишь только мимо пронесся всадник в латах, громко понукая взмыленную лошадь, как из-за юрты выскочил солдат и с криком, занеся меч, бросился на Орма. В первый раз удалось увернуться, На следующий удар задел плечо, разорвав рукав в куртке. Крепко сжимая в руках посох, Орм спокойно смотрел на врага. Даже шаману следует встречать смерть достойно, как и подобает каждому уроттанцу. В воздухе тихо просвистело. Солдат с криком рухнул на бок, зажимая руками ногу с торчащей из окры стрелой. «Уходи отсюда! Орм!» — крикнул охотник и занес топор над раненым прибрежцем. Коротко поблагодарив своего спасителя, он бросился на поиски мальчишки. «Повсюду тела, урутанцы, реже королевские солдаты. Бой неравный, напали внезапно». Резали всех подряд без разбору. Почему он увидел предупреждение так поздно? Неужели замысел матери требует столько жизней? Мальчишка нашелся не сразу. Орм долго стоял над разрубленным пополам телом, не в силах принять утрату. Не уберег, проглядел, опоздал. Прибрежцы не щадили Танаиш, убивали с особой жестокостью, к зверью и то относились жалостливее. Будь они прокляты! Неподалеку прогремел выстрел. Справа, совсем рядом, заверещал младенец. От его крика Орм словно очнулся, огляделся по сторонам и ринулся к загревшейся юрте. Младенец голышом лежал на козьей шкуре, захлебываясь перерывистым плачем. Рядом, в паре шагов, вытянув руку, лежала лицом вниз молодая женщина. Орм хорошо знал ее. Еще совсем недавно отхаживал несчастную после тяжелых родов, Молил мать не оставлять дитя сиротой. А теперь она лежит у его ног с огромной раной на спине. Оставляя за собой кровавый след, она из последних сил ползла к своему чаду. Он завернул ребенка в шкуру и, прижав к груди, кинулся прочь. Спасти хотя бы этого. Раз Маа привела сюда, значит, хотела, чтобы дитя выжило. Чудом увернувшись от пули, Орм обогнул очередную юрту, еще не тронутую огнем, и едва не споткнулся об обезглавленное тело в знакомой куртке. В последней агонии мертвая рука схватила его за щиколотку, и он, невольно отпрянув, тут же пристыдил себя. Старый друг прощается, а он скачет, что трусливая девка. «Возвращайся поскорее, гард, а я уж отыщу тебя как-нибудь». Взглянув на павшего друга в последний раз, Орм поспешил к загону. «Повезло». Нервно ударяя копытом землю, гнедой все еще дожидался своего хозяина. С трудом взобравшись в седло, Орм кинул пылающий поселок прощальным взором и ударил каблуками в бока животного. «Пошел, пошел!» — прикрикивал он, подгоняя коня, чтобы убраться подальше, чтобы не видеть больше смерти тех, кого знал, кто был ему дорог. Дорога до Тихой Рощи занимала чуть больше часа, а Орму казалось, что уже прошла целая вечность. Утомленный собственным криком, младенец наконец-то заснул, тревожно причмокивая пальчик. Всю дорогу перед глазами стояла разрубленное на части тела мальчишки. Как же так вышло? Такой одаренный Танаиш! Зачем мать позвала его к себе? Какой в этом всем смысл? Едва деревья перестали казаться сплошной бурой полосой, как корм заметил рыжее пятнышко, мелькающее среди сухой травы. Он вымученно улыбнулся. Дождалась чертовка. Осиротевшая несколько лет назад девчонка так привязалась к нему, что временами просто не давала проходу. Как только год приблизилась, Ором протянул ей сверток с младенцем и спрыгнул на землю. От долгой езды ноги затекли, мышцы дрожали от напряжения. «Остальные еще не вернулись?» «Нет, отец», — девчонка шмыгнула раскрасневшимся носом. «Я так боялась, что больше не увижу тебя!» Ором с нежностью потрепал огненную копну волос и направился к роще где жалкая горстка спасшихся нашла убежище. Подвел его дар на этот раз. Как же он не увидел решение раньше? Что помешало? Неужели та тьма? Нет, не может она быть такой сильной. Ма никогда бы не допустила. Равновесие — основа мироздания. Там, где сгущается тьма, свет становится ярче. Что-то грядет. Орм чуял это нутром. Последние годы-то наиш Дети нового мира рождались все чаще и чаще. Замысел здесь точно есть, и коли мать пожелает, то сама откроет его, как открыла и часть мозаики. Или, может, это и есть то самое решение. Роща стенала рыданиями и скорбью. Женщины хватали его за рукава, спрашивали о мужьях, сыновьях. Но что он мог им ответить? «Разве в такой бойне что-то разберешь?» В ответ им Орм удрученно качал головой, подбадривал словом, просил мужаться. В течение нескольких часов они встречали остальных. Раненые, усталые, в глазах безутешная тоска. Выжили немногие, но миссию свою все же выполнили, спасли кого смогли. Видимо, в этот раз увидел Айдж куда больше него самого. Крови пролилось слишком много. К ночи вернулся отряд Альмада. Вроде уцелели почти все, но несколько лошадей все же остались без всадников. Не обнаружив среди выживших отца, молодой вождь, не сказав ни слова, ушел вглубь рощи. Орм решил его пока не тревожить. «Пусть побудет один, выпустит горе». Слишком многое легло на его плечи всего за один день. И самое худшее, что ему придется начинать все заново, спасать свой народ от холода и голодной смерти. Хотя и народом их теперь не назвать. Жалкая горстка стариков, детей да женщин. Защитников почти не осталось. Может, кто из других поселений и выжил, но не ходить же по равнинам, разыскивать, когда в затылок уже дышит зима. Здесь бы самим пережить холода. А ведь не первая стычка с прибрежцами. Да только в этот раз король, видимо, сильно рассерчал. За несколько часов их едва не стерли с лица земли, как букашек. Ничего, у рутанцам не привыкать. Подрастут молодые воины, родятся новые. Но сейчас нужно думать не об этом. Возвращаться теперь некуда. Посёлок сожжён дотла. Стада разбрелись по всей равнине. Завтра поутру не мешает выловить хотя бы часть, чтоб молоко да мяса на первое время были. Только вот дальше что? Возвращаться на пепелище? Куда мы теперь пойдем, отец? А год протянула шаману пшеничную лепешку с куском веленой телятины. Увидим. Только сейчас Орм вспомнил, что не ел с самого утра. Он жадно проглотил скудный ужин и запил его простой водой. Здесь, в роще, прожить можно. Ручей рядом, горы неподалеку. Только вот псы да гиены. Они же замучаются отбиваться от тварей. Больно их здесь много развелось. Да и мы слишком близко. Не дадут им здесь покоя. Как там Альмат? Вроде ничего, пожала плечами девчонка. Вернулся к остальным. Поел даже немного. Хорошо. Скажи ему, что я здесь жду. Разговор есть. Голоса за спиной постепенно стихали. Обессиленные, изморенные горем, урутанцы погружались в тревожный сон. Завтра новый день, новая жизнь, начавшаяся со слез утраты. Но рассвет, встреченный в слезах, обычно сулит улыбку счастья на закате. Боль поутихнет, добро наживется а погибшие обязательно вернутся рано или поздно. Здесь уж как матушка распорядится. И все бы ничего, вот только та тьма. Страшные времена грядут, это и без дара почувствовать можно. Нет, возвращаться назад нельзя. Что толку пытаться возродить то, что скоро будет окончательно уничтожено? Не прибрежцами, чем-то куда страшнее. Знать бы только, сколько времени осталось. За спиной сухо хрустнула ветка. Орм окинул сына вождя сочувствующим взглядом и жестом пригласил присесть рядом. Тот молча опустился на траву и сделал глоток из бурдюка. Орм недовольно нахмурился. «Явно не вода студеная. Мне жаль твоего отца. Гард прожил славную жизнь и обязательно вернется в свое время». «Я знаю», — вздохнул Альмот, «но легче от этого мне не становится. Оплачем погибших позже, молодой вождь. Выжить — вот что сейчас важно». Скажи старик, как так вышло? Почему раньше не предупредил? Я вижу то, что мать дозволит. А разве она не должна заботиться о своих детях? Что ж это за мать-то такая? В тебе, говорит горе, Альмат. Потому и не видишь главного. Посуди сам. Ты жив, значит, так нужно. Выжили те, чей путь еще не окончен. Разве нас мать не уберегла? Сын Гарда недоверчиво покривился. Теперь ты вождь. Орм не сердился. Понимал его. Но как донести до юнца, что не время горевать, что от него теперь зависит жизнь тех немногих, кто пережил этот день? Так веди свой народ, а не сопли пускай! Твой отец бы такого не одобрил. А куда вести-то? — альмат фыркнул. Зима на пятки наступает, а мы без крова, без одежды, без скотины. Раз ты такой мудрый, может, подскажешь? Еще по пути в рощу Орма посетила одна мысль. Сначала он отбросил ее в сторону, не восприняв всерьез. Ну, а сейчас она все больше казалась как раз той спасительной соломинкой. И не только для урутанцев. Возможно, для всех живущих в этих землях. Во всяком случае, он обязан это выяснить. «Может, и подскажу», — задумчиво проговорил Орм. «Есть кое-что. Да только неизвестно, что опаснее остаться здесь или...» Молодой вождь невесело хмыкнул. «Чего хмыкаешь-то? Сам же спросил». «Ну, хорошо». — Говори, шаман, перебивать не стану. Орм опустил ладонь на плечо Альмада. Еще мальчишка, и двадцати не стукнуло. Ни опыта, ни знаний, как бы ни натворил чего на горячую голову. Тяжело же с ним придется, но попробовать стоит. Исайлом. Он искоса поглядел на новоиспеченного вождя. — Никогда! — мгновенно взгирился Альмад, но тут же осекся и продолжил уже спокойным тоном. — Никогда я не попрошу помощи у этого проклятого Танаиш. «И напрасно! Ты еще мальчишкой был, мало что понимал!» «А что тут понимать?» — перебил Альмат. «Он убил Аут!» «Севир не убивал ее, ты прекрасно это знаешь!» «Но он ее не уберег!» «Не забывай, Севир потерял не только Аут, но и собственное дитя, которое она носила под сердцем! Он любил твою сестру, можешь в этом не сомневаться!» «А мне за это ему в ноги кланяться!» «Мы приняли его как своего, хотя по закону он враг!» «Да, наишь, дитя природы и все такое, но разве не ты постоянно повторяешь, как опасны рабы-легиона и какое зло они в себе таят?» А отец принял его, даже женил на единственной дочери, доверил самое ценное. «И что из этого вышло?» Устало вздохнув, Орм поднял голову к небу, на редкость для осени чистому, без единого облачка. Звезды мириадами усыпали бездонный простор, складывались в узоры, мерцали и переливались алмазами. Взгляни на небо, сын Гарда. Как много звезд, и каждая из них песчинка в бесконечном океане мироздания, и у каждой есть свое предназначение. Ни ты, ни я даже не догадываемся о смысле их существования, но это не значит, что его нет. К чему сейчас эта пустая болтовня шаман? досадливо отмахнулся молодой вождь. Или, может, звезды подскажут мне, как отстроить новое жилище, или чем накормить завтра мой народ? «Нет, не подскажут. Никто не подскажет. Но запомни, Альмат, у всего есть смысл. И неважно, постигнешь ты его или нет. Сивир пришел к нам не зря. Не просто так и твой отец принял его вопреки обычаям. Даже смерть, аут — часть замысла матери. И больше того, я чувствую, этот день — очередное звено событий, смысла которых мне пока не понять. Пока. Хочешь сказать, вся эта кровь пролита сегодня только ради того, чтобы мы попали в Исайлом? Альмат насмешливо посмотрел на него. «Думаю, да. Что мы теряем, в конце концов?» «Честь и гордость, вот что!» «Да я и крохи хлеба не приму из рук этого ублюдка!» «Ты просил моего совета, и ты получил его!» «Исайлум — единственное место, где мы сможем перезимовать, не рискуя замерзнуть насмерть или быть растерзанным диким зверьем!» «Решение за тобой, Альмат. Но определись, наконец, кто ты!» «Вождь или заносчивый мальчишка, трясущийся над собственным самолюбием?»